Ольга Богатикова. Отражение. Пролог. Дом был двухэтажным и походил на леденец или новогодний пряник. Его стены были выкрашены в яркий розовый цвет, окна обрамляли белые резные наличники, а крошечный деревянный балкон украшали фигурки кошек и птиц. Дом находился на окраине большого дачного поселка и прятался за высоким жестяным забором. Я остановилась возле калитки узкой металлической дверцы без какого-либо намека на кнопку электрического звонка и нерешительно постучала. Калитка с тихим скрипом отворилась, обнажая кусочек двора и небольшое крыльцо с открытой верандой. Я немного помедлила, а потом осторожно шагнула во двор. Он был выложен тротуарной плиткой. Слева возле забора росла сирень а справа располагалась широкая клумба с мохнатыми пионами. Я прикрыла за собой дверцу и громко позвала. «Здравствуйте! Есть кто-нибудь дома?» «Есть!» Из-за кустов вышла высокая красивая женщина в длинной пестрой юбке. Ее темные волосы были собраны на затылке в узел, запястья рук украшали широкие браслеты, а шею — нити разноцветных ожерелий. «Здравствуй», сказала женщина. «Кто ты такая?» «Я, Саша. Простите, что отвлекаю вас от дел. Мы с бабушкой собирали в лесу землянику, я ушла вперед и заблудилась. Дайте мне, пожалуйста, немного воды. Я долго плутала в чаще, пока не вышла к вашему дому, и мне ужасно хочется пить». «Бедный ребенок, пожалела меня женщина. «Сколько же тебе лет?» «Двенадцать!» «В самом деле?» Женщина окинула меня внимательным взглядом. «Я бы дала не больше десяти. Идем в дом, я налью тебе сока. Или лучше чаю?» Она поманила меня за собой. Внутри пряничный коттедж оказался похож на кукольный домик. Его стены и обстановка были выдержаны в серых, розовых и лиловых цветах. На изящных столиках и комодах лежали кружевные салфетки, диванные подушки украшали крупные розы, вышитые яркими нитками, а кресла и шкафчики казались такими легкими и миниатюрными, будто предназначались для эльфов или фей. Вокруг царила идеальная чистота. При этом в воздухе едва ощутимо пахло сладкой гнилью. Бабушка называла такой аромат, «Запахом беды!» «Как мне к вам обращаться?» Спросила я хозяйку дома, когда она привела меня в кухню, такую же розово-лиловую, как и другие комнаты. «Меня зовут Клавдия», ответила та, наливая в стакан яблочный сок. «Ты, наверное, проголодалась, Саша? Хочешь кусочек пирога?» «Не откажусь», улыбнулась я, принимая из ее рук стакан. Я и правда очень хочу есть. Бедняжка, — покачала головой Клавдия. Ты живешь за лесом, да? В Агеевке? Я живу в городе, — ответила, усаживаясь на белый деревянный стул. В Агеевке мы с бабушкой отдыхаем. Она на месяц сняла для нас домик. Понятно. Клавдия открыла холодильник и вынула из него блюдо с домашним пирогом. Запах гнили стал сильнее. «А родители у тебя есть?» «Есть», — кивнула я. «Папа и Лиля». «Лиля — это мама?» «Нет, мама умерла, когда мне было девять лет. Лиля — это вторая папина жена». Стала быть, она твоя матчиха? «Ну, да». «Как же ты с ней живешь? Дружно?» «Я с ней не живу. Когда у Лили родился Даня, папа отправил меня к бабушке». «Теперь я живу с ней». «Печально». Клавдия достала из шкафчика банку со сгущенным молоком и принялась обмазывать им пирог. «Почему печально?» Я пожала плечами. «У них своя семья. Мне с бабушкой лучше». «Кстати, надо ей позвонить и сказать, что я здесь. Она, наверное, очень волнуется». «Конечно волнуется. Только у меня нет мобильника». «Я ведь не знала, что потеряюсь, поэтому в лес его с собой не взяла». «Не переживай, ты поешь, и мы позвоним твоей бабушке с моего телефона». Когда женщина отвернулась, чтобы убрать сгущенку, я вылила сок в стоявший рядом цветочный горшок. «У вас красивый дом», — заметила я, — «нарядный, как пирожное. Только я почему-то не увидела в нем ни одного зеркала». «Мне не нужны зеркала. Я и так знаю, как выгляжу». Клавдия усмехнулась и поставила передо мной блюдце с куском пирога. «Я едва не задохнулась от ударившей в нос вони». «Угощайся, Сашенька!» Я улыбнулась изо всех сил, подавляя рвотный рефлекс, и попросила. «Можно еще сока?» Она кивнула и отвернулась к холодильнику. Я же вынула из кармана спортивных штанов небольшое зеркало, круглое в деревянной рамке, с крышкой и спрятанной выдвижной ручкой. «Ну, свет мой зеркальце, покажи, как на самом деле выглядит это жилище!» Я подняла стекло на уровень глаз и вздрогнула. Вместо лиловых стен в нем отразились темно-коричневые бревна с клоками паутины, Вместо кухонного гарнитура — сваленные в кучу кособокие ящики. Вместо белоснежного холодильника — ржавая морозильная камера с полуоторванной дверцей. Стол, за которым я сидела, превратился в облезлого уродца, покрытого засохшими пятнами краски. Среди этих пятен стояла грязная тарелка с куском пирога, расчерченного зеленоватыми линиями. Очевидно, перед тем, как подать его мне, Пирог полили какой-то магической дрянью. У меня внутри все похолодело. Вот тебе и кукольный домик. Его хозяйка тоже выглядела иначе. Зеркало отразило высокую, тощую старуху в грязной растянутой кофте и длинной юбке, украшенной кучей разномастных заплаток. — Что это ты там делаешь? — спросила старуха, повернувшись ко мне. В руках она держала стакан, наполненный жижей болотно-зеленого цвета. Ресница в глаз попала. Мой голос дрогнул, однако я быстро взяла себя в руки. «Представляете, тетя Клава, если смотреть в мое зеркало, ваш дом выглядит по-другому». «В каком смысле по-другому?» «Я не знаю, как это объяснить. Посмотрите сама». Женщина поставила стакан с жижей и склонилась над зеркалом. В тот же миг комнату прорезала яркая вспышка света. Клавдия ахнула и пропала. Ее одежда, лишившись хозяйки, грудой грязных тряпок опустилась на пол. Сразу после этого исчезла и тошнотворно-приторная обстановка дома. То, что показывала стеклянная глубина, и то, что видели мои глаза — «Было теперь одинаковым!» Я нервно сглотнула и уронила руку с зеркалом на облезлую столешницу. «Молодец, Санька!» Глубоко вздохнув, я снова посмотрела в зеркало. Из него на меня глядел веселый темноволосый парень с длинными острыми ушами и красно-коричневыми глазами. Зрачок этих глаз был вертикальным, как у кошки. «Еще один беглец депортирован на родину!» продолжал парень. «Я же говорил, что все пройдет как по маслу, и за твоей ангельской мордашкой никто не увидит подвоха, особенно такая дура, как Клавиарина. А ты боялась!» «Эдик», — сказала я, — «это Клава ведьма, да?» «Ведьма — это ты», — усмехнулся парень. «И твоя бабка тоже, а Клавиарина — демон, как я». «Бабуля говорит, что называть нас ведьмами неправильно. Мы ворожеи!» «Да хоть феи!» — хохотнул Эдик. «Как по мне, это одно и то же. Ты лучше не болтай и не рассиживайся, а выбирайся из этой халупы на улицу. Магия ее больше не держит, и она в любой момент может развалиться на части». Я ойкнула и поспешила прочь из дома. Во дворе меня ждал сюрприз. Теперь, когда чары рассеялись, возле крыльца обнаружились заросли молодого борщевика и куча ржавого металлолома. Дом тоже исчез. На месте бело-розового коттеджа стояла покосившаяся изба с темными провалами разбитых окон. — Слушай, Эдик, — сказала я, поднеся зеркало к лицу, — как же теперь быть? Дачники привыкли, что тут стоит красивый коттедж. «Представляешь, как они удивятся, когда увидят вместо него эту хибару!» «Они будут думать, что хибара стояла здесь всегда!» Эдик пожал плечами. «Про коттедж никто и не вспомнит. Человеческая память, Санька, пластична, как воск или глина. Слепит что угодно и когда угодно. Разве учителя тебе об этом не рассказывали?» «Мы такое еще не проходили!» «Ну да!» — кивнул Эдик. «Ты же еще маленькая. Я все время об этом забываю». Я закатила глаза и, осторожно протиснувшись между мусором и борщевиком, направилась к лесу. «Знаешь, Эдик, твоя Клавдия встретила меня очень радушно и даже попыталась угостить». «Ага, я видел. Отравленным зельем и зачарованным пирогом». «Как думаешь, что она хотела со мной сделать? Съесть?» «Скорее выпить. Она ввела бы тебя в анабиоз и две-три недели пила бы из тебя жизненную энергию. Ты бы высохла от этого, как мумия». Я брезгливо передернула плечами. «Интересно, она таким образом кого-нибудь уже убила?» «Ну, разумеется. Клавиарина сбежала в ваш мир полгода назад. Ей же надо было чем-то питаться все это время. Помнишь, «Соседка рассказывала твоей бабушке, что в здешних местах пропали без вести трое детей. Не удивлюсь, если все они отведали клавиных пирогов». Я покачала головой. «Я никогда к этому не привыкну, Эдик». «Привыкнешь», — усмехнулся демон. «Постепенно, с возрастом. Кстати, может, ты сегодня заскочишь еще и в Валуевку? Есть подозрение, что там живет один из наших». Тоже беглый, как и Клава. «С ума сошел!» – возмутилась я. «Бабушка вот-вот вернется из города. Если она узнает, что я уходила из деревни, знаешь, как мне попадет? И вообще, я на летних каникулах, а ты меня заставляешь работать, как в школе!» «У тебя впереди колледж и университет!» – хмыкнул Эдик. «Ладно, Санька, отдыхай, пока можешь!»